героиня романа называет поэта Ленского своим братом. Глава 7, ст. 14. Этот ранний романтик действительно близок к девушке-мечтательнице, влюбленной в благородные образы Ричардсона и Руссо. Литературные аналогии здесь ярко освещают характер. Недаром Ленский цитирует Гамлета, как бы раскрывая этим в своей судьбе трагедию возвышенного юноши, растоптанного жестокой ложью жизни. Пушкин с глубокой любовью воссоздавал черты современного поэта столь чуждого арокчеевской диспотии. Лирический портрет вырастал в тип эпохи. Этот пленительный легик многое мучительно думает о смысле жизни, о целях человеческого существования. Пушкин неоднократно отмечает живую, жадно ищущую, порывистую творческую мысль своего поэта. Волнение бурных дум, Благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых. Ленский весь в движении, в росте, в исканиях и замыслах. Из пушкинской характеристики отчетливо выступают три стиля Ленского. Это прежде всего романтическая легия, заунывная и жалостная. Он пел разлуку и печаль. Тема грусти и гибели разрабатывалась им в особой словесной манере — темно и вяло, как этого требовала поэтика жанра. Но чувство жизни и непосредственность переживания просветляли его стиль и сообщали чистоту и прозрачность его образом, что так соответствовало его высокой этической настороженности, и песня его была ясна, как мысли девы простодушной. Избегая распаленной эротики, он стремился выразить глубину подлинного чувства безраздельно овладевшего сердцем. И, наконец, в Ленском вызревал поэт-трибун, социальный лирик, представитель гражданской поэзии. Это был третий, самый зрелый стиль его. В своем творчестве он не уходил от жизни и современности, от их зол и страданий. Но чаще гневной сатирой одушевлялся стих его. Этот ювеналовский стиль ставит Ленского в прямую связь с обличительной поэзией современных бунтарей. В черновиках романа отмечался не только философский и артистический вклад мысли, но и политический ум поэта. Вольнолюбивые мечты, благо мира, ненависть к модному свету, темперамент оратора и мятежника, наконец, образ праведника в цепях и гибель смерчи смелых, Все это рисует уже не лирического мечтателя, но поэта-гражданина, бурно вырастающего из певца унылых воздыханий в общественного деятеля революционного борца. Пушкину дорог, строгий ленский, возвышенный и гордый поэт, цвет декабристского поколения. Это юноша готовый высокий подвиг совершить по черновому варианту. Основная тема его мировоззрения — звучит как историческая справедливость и освобождение человечества. Он верил, сообщал поэт, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством подарит. Эти избранники, вожди человечества, борцы за всеобщее счастье за грядущий золотой век. Смысл выражения «друзья людей» раскрывается нам по аналогии с деревней Пушкина, где уже выступает друг человечества, термин, связанный с лексикой французской революции «друг народа». Это та поэзия социального гуманизма, которую зачинал в России Радищев и которую поднял на такую недосягаемую высоту его гениальный продолжатель. Ленский, как видим, не прошел не только через мечтательный романтизм германского типа, умозрительный и пассивный. Он, достиги активного, передового романтизма, которому сочувствовал сам Пушкин и который Гюго так убедительно и смело сравнивал с политической свободой. Недаром Мицкевич писал, «Ленский тоже Пушкин в одну из эпох жизни его». В лирическом «Некрология Владимира Ленского» Имеется и горькая ироническая строфа о возможном разложении такой поэтической натуры в процессе жизни с ее пошлостью и прозой. Белинский придавал большое значение этому отрывку и считал обрисованную в нем будничную участь многих пылких романтиков наиболее реальной в условиях русской жизни той поры. По-иному истолковал гипотезу Пушкина оленском обывателе Герцен. «Нет». Обыкновенный удел не мог ожидать этот чистый и возвышенный дар. Ленский — это жертва русской жизни, это острое страдание, одна из тех чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной безумной среде. Пушкин был так потрясен безвременной гибелью этой искупительной жертвы своего поколения, что поспешил утешить читателя, изображая ту пошлую жизнь — которая ожидала бы молодого романтика. Подлинно творческое истолкование Ленского дал в своей музыкальной интерпретации Чайковский. Истинные поэты сгорают, а не разлагаются. Вот почему не к Шевыреву и Погодину ведет нить духовной преемственности от Владимира Ленского. Он близок к судьбе великих и обреченных русских поэтов своей эпохи. Пушкина, Грибоедова Лермонта Ворлеева, с которым сравнил его сам автор. В русской поэзии именно он остается носителем пламенной смерти, по слову Гетте. В образе Ленского Пушкин создал бессмертный по красоте и трагизму образ сраженного поэта. Таковы три центральные фигуры пушкинского романа, быть может, самое обаятельное во всей русской литературе прошлого столетия. Углубленные психологические портреты современников приобретали в этом собрании пестрых глав особый поэтический колорит. Продолжая южные поэмы на широком общественном фоне, Евгений Онегин длил их задушевный тон признаний и жалоб, личного монолога или сердечной исповеди. Вот почему этот роман нового типа с его широким охватом эпохи строился в основном на испытании героев через любовь. Евгений, Татьяна и Ленский даны в их высшем душевном опыте. Три глубоких признания звучат в романе. Письмо Татьяны, предсмертная легия Ленского и письмо Онегина, признавшего, наконец, могучее чувство и великую скорбь. Именно эти три любовные жалобы сообщают свою взволнованную тональность образом главных героев и всей поэме их жизненных судеб. Белинский первый отметил широту охвата русской жизни в Евгении Онегине, где наряду с центральными фигурами изображена и крепостная масса. «У гениальных поэтов, — пишет критик, — крестьянские типы выходят благороднее господ и вельморж, Старая Филиппьевна, при своей простоте и ограниченности, приводит нас в умиление, и вместе с Татьяною мы вздыхаем над могилой ее бедной няни. Этот глубоко народный образ как бы приоткрывает нам ту великую трудовую Россию, которая выносит на своих многострадальных плечах изощренную культуру высших классов. В унисун с этими признаниями здесь звучит и поэтическая автобиография Пушкина, развернутая от садов лицея до Николаевского Петербурга. Это как бы фрагментарные мемуары поэта, обращения к друзьям, воспоминания о сердечных увлечениях, впечатления от искусства, влюбленность в родные пейзажи. В романе как бы раскрывается искренний журнал автора, как он сам назвал интимный альбом своего героя. Эти листки признаний и раздумий сберегли и сохранили в новой своеобразной форме утраченный рассказ поэта о его скитаниях и встречах с выдающимися современниками. Погибший в пламени Михайловского камина дневник Пушкина словно ожил Евгений Онегин, столь же тесно связанный с исторической современностью, как и сожженные южные тетради. Такими воспоминаниями и горестными заметами Пушкин утверждал Евгении Онегине свой особый стиль лирического реализма, сочетая правдивость изображения с элегичностью его трактовки и верность контров с их изяществом и поэтичностью. Словно стихотворение Пушкина стало романом, сохраняя всю свою волнующую напевность, глубину чувств, и неотразимую правдивость тона. Так отпечатлелось на полотне Пушкина рабовладельческая и рабская страна, города и деревня, общество и народ. Сосредоточив основное действие романа в обеих столицах и в усадьбах среднерусской полосы, Пушкин понемногу раздвинул свое повествование до отдаленных областей своей родины. Перед нами как бы карта России, от Невы до Арагвы и от Петербурга до Бахчисарая. Над этим обширным пространством родной земли высятся профили городов и выступает в своих великолепных сооружениях и ансамблях русская архитектура. Набережная Невы и Петровский замок, лицейские парки и львы на воротах московских проездов, балконы и башни Белокаменной Дворцы, сады, монастыри. А вокруг безбрежная страна с ее лугами рощами, холмами и нивами. Пейзажная живопись только начинала развиваться в России, когда Пушкин в Евгении Онегине дал целую серию превосходных видов природы, охотно развертывая действия романа под открытым небом. Знаменитые зимние картины, на стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре, или этюды ранней осени, Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Чередуется с разнообразными зарисовками, Воссоздающими со всей отчетливостью возвышенности Тригорского, Узкую ленту Сороти, зеркальные озера Псковской области И надгробную плиту ручья в тени двух сосен, отбрасывающих свою сквозную тень на имя убитого поэта. Это особый одушевленный ландшафт Пушкина, неразрывно связанный с тревогами его любимых героев. Кусты сирений и аллея к озеру в окрестностях Михайловского навсегда увековечены сердечным волнением влюбленной Тани. Но более всего привлекает Пушкина духовная жизнь его родины, Он вспоминает поэтов, с которыми встречался на жизненном пути, драматургов, пленявших его в юные годы, знаменитых артисток, драмы и балета. Художественная культура страны так же дорога поэту, как и чарующая красота ее бескрайних просторов. В Евгении Онегине сказался глубокий интерес Пушкина к передовому общественному движению его времени. К концу романа автор хотел полностью раскрыть политический подъем лучших представителей своего поколения в их стремлении преодолеть Арктеевщину, высшими началами разумного и свободного строя. Следы этого замысла ощущаются и во всем романе, декабристском по своему основному идейному звучанию. Жанр пушкинского романа в стихах отличался сложностью и навязной. Он слагался постепенно, исходя из малых видов, но в процессе работы открывая русской литературе дальние пути и глубокие формы. В 1828 году Пушкин опрещает новый род шутливой поэмы, то есть легкой и забавной повести, столь ценимой им с ранних лет. В набруске предисловия к первой главе Евгения Онегина он сообщает, что его фрагмент напоминает «Беппо», Шуточное произведение мрачного Байрона. Но по своему содержанию, воссозданный Пушкиным быт петербургского юноши, нисколько не напоминает венецианский фривольный анекдот, рассказанный Байроном. Только установленный здесь английским поэтом новый тон юмористического разговора и обрисованный им новый тип беспечного героя отвечают в основном повествовательной манере, отметившей и первую главу Онегина. сам Байрон писал, что в его игривой повести есть политика и драма, то есть современная действительность сатирически разоблаченная. Это был важный шаг знаменитого романтика к реалистическому методу. Ему соответствовал и новый общественный тип, впервые обрисованный теперь автором Корсара. От своих демонических героев он переходит здесь к зарисовке Фата и Мота, блестящего Дэнди, как называет своего графа-поэт в шестидесятой строфе Бетпо. Это один из представителей современного общества — театрал, танцора, страслов, голоман, женский угодник и модный франт, таков новый герой, разработанный тем сатирическим методом, который Пушкин приветствовал в мрачном Байроне. Это были по выражению творца Онегина «сатира и цинизм», другими словами «реализм» по термину, что время еще неизвестным. Новый стиль мировой поэзии всегда зорко учитывался Пушкиным. Но в его разработке поэт шел своим путем. Так неожиданный тон шутливого Байрона превратился под его пером в живую и острую хронику русской современности, исполненную холодных наблюдений и скрытой печали. Но шутливая венецианская поэма была подготовкой к Дон Жуану, произведение безгранично гениальному, по выражению Гетты. Байрон выковал в нем новый могучий жанр — роман в стихах, неисчерпаемый по своим возможностям, богатству тематики, разнообразию мотивов, стиховых интонаций и разговорных стилей. Пушкин с обычной зоркостью высоко расценивает этот новаторский вид эпопеи и смело приступает к его разработке. намеченное и начатое весною 1823 года, «Произведение не роман, а роман в стихах, дьявольская разница, вроде Дон Жуана», сообщает он вскоре Вяземскому. Это определение поэта было принято и передовой критикой. «Форма романов вроде Онегина», — писал Белинский, — «создана Байроном». Пушкин не имел возможности, ведь в тогдашнем русском романе — тот беспощадный суд над историей и современностью, который так полновластно вершил творец Дон Жуана и Беппо. Его гордому мятежу не могло быть место в поэме о России для России. Но манера рассказа, смесь прозаических и поэтических элементов, отступление и присутствие автора в своем творении — все это есть дело Байрона. Всеобъемлющему характеру Евгения Онегина чрезвычайно способствовала тонкая и мудрая стиховая система поэмы. Замкнутые и расчисленные строфы полные внутренней динамики и предельно завершенные, вбирающие жизнь во всех контрастах и выражающие ее с абсолютной точностью и гармонией, такой совершенный инструмент поэтического слова придал роману цельность неразрывного цикла небольших внутренне связанных и строго оформленных стихотворений. Органическая связь этой законченной формы с образами и фаблой Евгения Онегина создала художественное целое исключительной монолитности и законченность. Так шуточное описание нравов выросло в широкую картину целого общества на поворотном этапе его развития. От сатиры на современного скептика, на дворянскую Москву и Великосветский Петербург Пушкин шел в своем романе к внутренней драме героя и эпохи. Вот почему роман тревожных исторических отзвуков и глубоких лирических признаний вошел в русскую жизнь и оказал неотразимое влияние на последующую литературу. Евгений Онегин дал верный творческий метод, будущим изобразителем культурной России, в ее характерных идеологических представителях. Герой нашего времени Ирудин, Обломов и Анна Каренина продолжают в новых условиях проблематику Евгения и Татьяны. Запечатленные бессмертными пушкинскими ямбами, эти первые образы героя с богатым интеллектом и девушки с героической душою — вызвали к жизни целую плеяду знаменитых типов великого русского романа «Завоевавшего мир».